Глава пятая. Лея. Утром проснулась от криков, доносящихся с улицы. Балкон я так и не закрыла. Тут же стала волноваться за маму, поэтому быстро встала с кровати, надела первую попавшуюся одежду и выбежала на улицу. Там я обнаружила мужчину, который нам помогал с чемоданами. Кажется, его зовут Влас. Он стоял напротив моей мамы, и пыхтел, словно паровоз, хмуря свои густые брови. А моя мама стояла, уперев руки в боки, не сдавая своих позиций. «Что у них тут произошло?» «Мама!» — крикнула ей с крыльца. «Что происходит?» «Лея, иди в дом!» — строго ответила родительница. «Раньше она так со мной не разговаривала. Это было странным. Я стала еще больше переживать». Тогда мне показался этот мужик довольно нормальным, даже добродушным. А вот сейчас будто его подменили. Не стала перечить. С опаской пошла к себе в комнату, но вышла на балкон, чтобы подслушать разговор. Понимаю, что это некрасиво, но я сильно беспокоюсь за маму. «Я вам хорошо заплачу, не обделю», — услышала голос мужика. О чем он говорил, я не понимала, но мне не очень нравился тон, которым он разговаривал. — Засунь свои деньги, знаешь, куда? — прошипела в ответ мама. — Ох, что же у них там происходит? Я вновь затаилась мышкой, чтобы ничего не пропустить. О том, что могу опоздать на пары, даже не вспоминаю. — Послушайте, дамочка, — продолжил басить этот мужик, но мама его перебила. — Для вас? «Татьяна Сергеевна!» — возмутилась родительница. То, что потом говорил ей этот мужик, я не могла разобрать, но явно не очень приятное для мамы, потому как она просто стала выгонять его, грозясь вызвать полицию, на что мужчина сказал, что он сам оттуда. Мама обозвала его оборотнем в погонах и все же выставила за ворота. Я тут же ринулась умываться, поскольку не хотела быть замеченной, да уже опаздывала в универ. После всех процедур, одевшись и взяв свой рюкзак, спустилась в столовую, где уже за обеденным столом сидела мама. «Доброе утро!» Поздоровалась с родительницей, как всегда, поцеловав щеку. «Мам, а зачем приходил тот мужчина?» Все же решилась спросить родительницу. Голос был тихий. Я положила себе на тарелку пышный омлет, налила кофе и... И присела напротив. Мама не смотрела мне в глаза. «Он предлагает купить у нас этот дом». С долей огорчения произносит слова. «А я не пойму, почему она огорчена. Ведь это решило бы наши проблемы. Можно было вернуться обратно в город, где мы жили, и купить квартиру. Я бы перевелась без проблем. Все равно мне здесь не нравится». И... «Ты отказала?» Задала вопрос, уже зная ответ. Слышала его, но не подала виду. Мне хотелось услышать лично от нее. Почему? «Да, продавать дом мы не будем», сказала, как отрезала. «Но почему?» Уже с возмущением спросила. «Мы могли бы вернуться домой. Тут мы чужие». Я попыталась переубедить маму. Хотелось, чтобы она решилась продать этот дом и уехать. Там наша жизнь, не тут. Но мама посмотрела на меня очень строго, будто осуждая за такое мое рвение уехать из этого места. «Лея, пойми, этот дом — наследие нашего рода. Давным-давно мой отец и его брат пообещали твоему прадеду, что никто не продаст этот дом». Потом вздохнула тяжело. Дядя остался жить тут, а мой отец уехал на Большую землю. У дяди Степы не было детей, и поэтому дом достался в наследство нам. Твой дедушка рассказал мне это уже перед самой смертью и взял обещание, что если дом будет принадлежать мне, то я его не продам. Понимаешь? Я пообещала ему. Дала слово. Я слушала ее, как заворожённая пытаясь переварить услышанное. Мама никогда не говорила о дедушке. Я родилась уже после его смерти, поэтому совершенно его не знала. Но было чувство, что она еще что-то скрывает. Есть какая-то тайна. — Так, тебе пора уже идти, если не хочешь опоздать на лекции. А мне нужно выспаться после смены. Уже более добродушным голосом произнесла родительница. Потом поцеловала меня в макушку, проходя мимо меня, и добавила. «Я тебя люблю, Манюня». «Ну, мам, я уже выросла, а она до сих пор меня так называет. Мама ушла отдыхать, а я быстро допила кофе и побежала на учебу. И так уже опаздываю. Второй день». Уже возле аудитории столкнулась с Ташей. Она с кем-то спорила, стоя возле нужного нам кабинета поздоровавшись, не стала мешать и вошла в аудиторию. Сразу направилась на самую последнюю парту. Ловя по дороге косые взгляды, колкие и такие неприятные. Явно мои сокурсники до сих пор обсуждают вчерашний инцидент. «Привет, подруга!» — услышала я голос Таши, когда она подсела ко мне. «Привет еще раз!» — ответила без энтузиазма. Настроение было паршивым, и мне не хотелось ни с кем болтать, чтобы не портить его еще и окружающим. Все пыталась понять, почему прадед, а потом и дед так настаивали на сохранности этого дома в нашей семье. Клад, что ли, под домом зарыт? Покачала головой интенсивно, словно пытаясь вытрясти из нее глупые мысли. — Ты чего такая взъерошенная? — спросила шепотом Таша, удивленно смотря на меня. — Да так... — Дома проблемы, — ответила ее клончиво. — Вот вроде хорошо ко мне относятся, но не спешу ее записывать в лучшие подруги. Я уже так в школе обожглась, больше не повторю такой ошибки. Тогда думала, что все, что я рассказываю и чем делюсь, остается только между нами. Да не тут-то было. Подруга всему классу рассказывала о проблемах, потом все дружно смеялись надо мной. Это было очень больно. «Расскажешь?» — отвлекла Таша от воспоминаний. «Нет, пара идет». Решила отказаться, ведь препод уже рассказывал нам новую тему. Таша, на мое удивление, не стала лезть дальнейшими расспросами, что было мне только на руку. Девушка перевела свое внимание на препода и что-то писала на отдельном листочке, а потом пододвинула его ко мне. Ты знала, что следующая пара совместная со вторым курсом. Там как раз учится Марк, — гласила записка. Пока читала ее, глаза расширились от удивления. Тут же стало невыносимо жарко, в горле пересохло. — Это теперь постоянно так будет? — написала ответ и тут же передала листик Таше. Прочитав, усмехнулась мне, не сдержав улыбки, пожала плечами. «Ты свитшот принесла?» — написала мне девушка, а в конце нарисовала подмигивающий смайлик. Я, наверное, покраснела, потому как после утренних событий совершенно позабыла взять его с собой. Не до этого было. Теперь мне совершенно не хотелось идти на пару. Стыдно будет смотреть ему в глаза. «Да ладно тебе переживать, потом отдашь», — написала мне Таша, явно заметив унылое выражение лица а я только поджала губы. — Там на галерке. Я вам не мешаю? От голоса препода аж вздрогнула. Настолько перепугалась, что даже забыла, как его зовут. Хорошо, что Таша не растерялась. — Нет, спасибо. Очень увлекательная лекция, — ответила она, улыбаясь. А я сидела мышкой, боясь сказать хоть слово, чтобы меня не выгнали из аудитории. — Я всегда была примерной девочкой. Не срывала в школе уроки, не прогуливала, старалась учиться хорошо. Как-то не хотела уже во второй день быть выгнанной за плохое поведение. «Давайте, девочки, повнимательней, а то потом на зачете ошибок наделаете», ответил препод, чем меня сильно удивил. Я-то думала, сейчас накричит и выгонит нас с лекций, а тут Таша мне подмигнула и принялась писать лекцию.